Глава восемнадцатая Урок литературы обошелся без происшествий. Роман «История одного города» Салтыкова-Щедрина, главы, из которого нараспев зачитывал учитель Олег Федорович по прозвищу «Аллигатор», словно высасывал из восьмого А жизненные соки. Пух аккуратно огляделся, высматривая друзей, но сразу же наткнулся на взгляд питона. Тот буравил пуха глазами и улыбился как будто ему рассказали очень смешную шутку. Аркаша быстро отвернулся, успев заметить, что Чупров подмигнул ему сразу обоими глазами. Прозвенел звонок. Перемена была короткой, только чтобы собрать вещички, пересечь коридор и снова все разложить на партах в кабинете истории. В процессе Крюгер бесконечно говнился. Никакого смысла в изучении древних черепков он не видел — потому что прошлое изменить было невозможно. Да кому вообще в жизни могут пригодиться знания о событиях тысячелетней давности?» Пух, в принципе, с таким взглядом на исторический процесс был согласен, но из вредности решил поспорить. «Никогда не знаешь, что в жизни пригодится, ведь Вот представь себя через десять лет». «А что тут представлять?» — искренне удивился Крюгер. «Через десять лет я буду, понял, самым лютым бригадиром. Весь город, короче, держать буду. И женюсь еще». — На блондинке, понял? Как типа Алочка, Иначе не Варик. Пуха вдруг захлестнула необъяснимое бешенство. — Да нужен ты ей. Алла на тебя и не посмотрит даже. — И почему это, интересно, а? — угрожающе поинтересовался Витя. Аркаша уже набрал воздуха в грудь, чтобы сказать какую-нибудь гадость, как в класс вошла Ольга Васильевна. И старичку явно распирало какое-то новое знание. В полы щеки горели, из прически выбилась прядь. «Внимание, мальчики и девочки! У меня для вас есть важная информация!» «Истории не будет?» — крикнул Костя-каратист. «Не дождешься, Ким. История очень даже будет. А вот после урока я расскажу вам кое-что крайне интересное». Снова началась бесконечная сага о Таноисе. На взгляд Пуха даже по меркам древней истории чрезмерно запутанная и нелогичная. «Как мы знаем, ребята...» В 237 году эры Таноис был разрушен племенами готов. Однако уже через 140 лет сарматы заново отстроили это поселение, быстро вернув ему статус торговой из сельскохозяйственной столицы Приазовья. Такое положение вещей сохранялось до середины IV века, когда Таноис снова опустел. «Почему?» — вдруг перебил пух. «А теперь, Худородов, задай вопрос учителю, как положено». Аркаша закатил глаза и поднял руку. Историчка секунд десять безучастно его разглядывала, закрепляя педагогический эффект, после чего кивнула. — Да, Аркадий. — Почему Таноис снова опустел? Никаких варваров ведь в это время уже не было. А вы говорите, что город был то столицей, то центром. Значит, там все было хорошо. Почему каждый раз такая ерунда? Ольга Васильевна назидательно ответила. — Истории не важны незначительные детали худородов. Никто не может в точности знать, почему полторы тысячи лет назад произошло то или иное событие. Нам с вами, ребята, достаточно знать, что произошло. Она выделила голосом слово «что». «Вечно какие-то отмазки», — недовольно подумал Пух. И открыл было рот, чтобы продолжить расспросы. Крюгер с неудовольствием покосился на друга. Он рисовал в тетради кровавое батальное полотно с участием ниндзя, фашистов, и огромного пиратского корабля со скелетами. Внимание историчке ему нужно было меньше всего. «Но даже тогда история Таноиса только начиналась», — продолжила Ольга Васильевна. «Через пять сотен лет на его руинах...» Опять руины, — мысленно заметил Пух. «Выстроили свою крепость эмиссары венецианских дожей. Их, в свою очередь...» Прогнали генуэзцы. В 1395 году город был полностью уничтожен Тамерланом. Он приказал перемолоть все камни, из которых был построен Танеис, в пыль. Ни хрена себе выпучил глаза Аркаша. Оказывается, неподалеку от места, где они сейчас сидели, несколько тысяч лет продолжалась какая-то бесконечная мясорубка. В 1745 году османы возвели крепость ровно на том же самом месте где стоял античный таннеис через тридцать лет в 1776 семьсот семьдесят шестом году сущие мгновения по меркам истории после череды кровопролитных сражений турков выбили из крепости войска российской империи ни хрена себе повторил про себя пух Вместо скучной истории пыльного городка в Ростовской области перед его мысленным взором разворачивалась натуральная темная фэнтези, словно бы написанная вторым по степени величия писателем современности Гленном Куком. Оба романа Кука, принесенные папой с книжного рынка у бассейна «Волна», Аркаша перечитал раз по шесть. «Приключения лекаря-каркуна», «Война черного отряда со злейшей колдуньей леди», «Происки мага-доминатора», с каждым разом становились только интереснее. Впечатлился историей родного края, впрочем, только он. Крюгер рисовал своих ниндзя, остальные ерзали, шептались и пытались понять, сколько времени осталось до звонка. Наручные часы в классе были только у Алочки, а спрашивать ее было бесполезно. Зато на свои часы взглянула Ольга Васильевна. — Так, восьмой А. Историчка снова приободрилась. Как я и обещала, важное объявление. Послезавтра, в пятницу, мы с вами отправляемся на выездной урок истории. Незабываемую экскурсию в Танэс. Прошу всех предупредить родителей и иметь в виду, что мы с вами, ребята, едем не на курорт. К прогулам и опозданиям отношение будет соответствующее. «Ага, конечно». Саркастическая ремарка Крюгера потонула в радостных воплях и голдеже. Историчка не закончила. «Тишина! Тихо! Восьмое! В из нас доставит речное судно, поэтому запишите на листочках. Сбор состоится в восемь утра на набережной у гостиницы «Якорь». «Все поняли?» — Да ну, короче, в такую рань ныл Крюгер, в последние месяцы спавший по три-четыре часа и просыпавшийся затемно. — Ещё на корыте этом проблюёмся, там все понял. Не поеду я никуда. Пух не выдержал и хихикнул. — Ведь что ты несёшь? Ничего мы не проблюёмся. Давай хоть на катере покатаемся. — Поедешь? — Ладно, понял, хрен с ним, — дёрнул плечом Крюгер. — Над же вами дебилами присматривать. Уболтал, короче. Paíno.